Глава 16. Кофе утром показался мне особенно вкусным. Пускай пила его не лежа в постели, а на кухне. Но все равно хотелось петь от счастья. Ночью меня носили на руках. Кормили, целовали, заботились. Да, это делал мальчишка ловчий, который только и мечтает. Как сдать меня его величеству? Но до чего же приятно. «Как оладьи?» — кратчево спросила Клара, выдёргивая из сладкой неги. Вкусные, но сахара маловато. Ха, я рада, что твои женские дни закончились. Ходила такая злая, недовольная, ко всем цеплялась, теперь похожа на человека. Или это братец постарался. До моих женских дней еще пара недель. Вот тогда будет мрак. Я подмигнул ей. Советую подготовиться, спрятаться на другом краю обитаемых земель и не выбираться оттуда год-полтора. Клара присвистнула и закатила глаза, не отрываясь от нарезки овощей. Тебе бы к лекарю с такими проблемами. Ну или просто перестать быть такой эгоистичной стервой. Пожалуй, начнем работать над характером вместе, милое дитя. Только об этом и мечтаю, тетушка Гвен. Она отправила воздушный поцелуй и бахнула передо мной новый список покупок. В два раза длиннее предыдущего. Хоть бы сказала, что у тебя столько крыс. Мы бы лучше все спрятали. Нет здесь никаких крыс. Глупость какая. Я несколько раз обследовала дом, прежде чем в нем поселиться. Терпеть не могу грызунов. И чем бы они питались все 500 лет, пока здесь не было людей? Лара снова закатила глаза, отчего захотелось ее разочек стукнуть. И поманила за собой. Почти все мешки с припасами, спрятанные в кладовой, оказались прогрызаны. А крупы частично высыпаны наружу. От копченого окорока не осталось ничего, кроме кости и прокопченной веревки. От колбас не стала убирать, пока тебе не покажу. Отлично. Я увидела. Принимайся за дело. Несмотря на всю браваду, девчонка выглядела расстроенной. Поэтому я не стала нападать на нее и обвинять в порче продуктов. Меньше чем за два дня Клара вычистила кухню до блеска навела порядок в банках, кастрюлях, сковородках и прочем, написала подробное меню на все дни возможного пребывания Его Величества и даже карточки блюд с подробным рецептом, составом и весом готового. Не думала, что в Ордене так серьезно подходят к готовке, но была им за это искренне благодарна, потому что сама не сделала бы и десятой части. Значит, не Клара. Она в самом деле хотела стать поваром и накормить Его Величество. Остаются еще трое. «Убедила, что гадёныш хочет тебя подставить!» Рядом объявился Курт, наполовину утопая в стене. А я тут же добавила плюс один к своему списку подозреваемых. В такой ситуации можно верить только себе. «Зачем ему это?» — шепнула я, когда девчонка вышла из кладовой. «Чтобы нагрузить тебя проблемами и отвлечь от нашей схемы!» Резонно заметил призрак. «Пока ты хлопочешь по дому, время уходит!» Скоро нахмурит тебя, задорит голову своей якобы любовью. Сама не заметишь, как втянешься во все это, и вместо гордой магички останется только деревенская баба, которая с утра до вечера скребет, моет и готовит. Ты располнеешь, потеряешь волосы и часть зубов. «Будешь нянчить по младенцу в каждой руке и радоваться, что муженек тебя сегодня не колотил!» «Не собираюсь становиться бабой!» — рявкнул я в лицо вошедшей Кларе. «Вот сейчас ты открыла себя с новой стороны, тетушка Гвен!» — хмыкнула она и взмахнула рукой. Летающие черпаки и ложки аккуратно собрали чистые крупы, лежавшие сверху. Веник и совок расправились с остальным. Все выходило так споро и аккуратно, что не получалось отвести взгляд. Такой потрясающий бытовой талант, как ее занесло в орден. Хотя о чем я спрашиваю, как будто у Клара был выбор. Не парься! Она ткнула меня кулаком в плечо. Я тоже не в восторге от перспективы обабиться. Как представлю, что надо будет рожать детей, слушаться мужа, платье носить. На Насчет детей мужа я была с ней полностью согласна. По крайней мере, того мужа, которого нельзя приковать к стене. Если позволяет лишнего. Но платье. Какая девушка в здравом уме от них откажется? Много ты понимаешь. Я легко щелкнула ее по носу. Платье — это секретное женское оружие. Крайне убийственное, если его правильно использовать. Ну давай, обними ее и тащи к себе в комнату, скривился Курт. Будете есть печенье под одеялом и болтать, как настоящие сестрички. Смотреть противно, в кого ты превратилась. Все эти гендерные штучки не по мне. Я хотела закатить глаза в качестве ответа им обоим. Но Клара так постоянно делала. А мне не 16. И спорить с девчонкой глупо. Я старше, умнее и хитрее. Мы просто однажды купим тебе правильное платье, которое ты наденешь по правильному случаю. И в правильной компании. Тогда все поймешь. А пока мне надо разобраться с мышами. До самого обеда я с пристрастием допрашивала свою вынужденную семью. Любимый младший братик делал огромные и честные глаза. Доказывал, что спал всю ночь, но слышал топот мелких лап и шуршания. А потом даже притащил еще живую и испуганную мышь в доказательство их существования. Чей-то дядюшка... Дунк выслушал меня очень внимательно, тяжело вздохнул и ушел без ответа. Но и с ним поругаться не вышло, потому что стервятник самоотверженно приводил в порядок все деревянные предметы в доме. Не знаю, что у него на уме, но подставлять меня перед его величеством он точно не собирался. Найти муженька для приватного разговора оказалось сложнее всего. Специально или нет, Сай спрятался от меня в саду где я разглядывал остатки яблок, орехов и дикорастущих трав. Засеять бы он с умным видом поковырял плотную после дождя землю. «Вы в ордене еще и огород держали?» Сай выпрямился, скрестил руки и навис надо мной. «Да что такого?» — обычный вопрос. «Ладно, ладно. Больше не трогаем тему твоего обучения, если она такая болезненная. Или трогаем?» Но нежно. Я подмигнула ему, хотя малыш все еще стоял и буравил меня взглядом. Хочу напомнить, что не собираюсь держать трактир до весны. Пары недель вполне хватит. А потом что? Я подвигла бровями, но отвечать не стала: Постель не повод для откровенности. Значит, планы на будущее это твоя больная тема, да? А если мы ее осторожно потрогаем. Дальше он просто сгреб меня в охапку и поцеловал, жадно поглаживая руками и вжимая в себя. Кажется, кто-то слишком буквально понял мои шутки. И где здесь спрашивается нежность? Хотя было что-то дурманющее в том, что он так сильно меня хочет. «Младшие Уорты не обрадуются такой картине?» — шепнула я ему на ухо. «Добровольно отправиться в сад? Не смеши». Я же могу увидеть и работать заставить. Осенний ветер норовил забраться под одежду, но от поцелуев малыша и воспоминаний о прошедшей ночи меня бросало в жар. Хотелось побыстрее улечься в нашу постель, а я еще не решила до или после повторения вчерашних уроков. Жаль, не все мои домочадцы боялись работы и сая. Один и вовсе кружил рядом, оставляя на яблонях едва светящиеся зеленые пятна. Вот об этом! «Я тебе и говорил, твоему ловчему на тебя плевать. Пришла для серьезного разговора, тут же тащит в постель. Месяца не пройдет, как заделает тебе ребенка, тогда уже никуда не денешься!» Несмотря на всю свою невоздержанность, маги не так часто обзаводились детьми. Мало того, что каждый мог без проблем найти ведьму или мага с соответствующими способностями, которые за небольшую сумму поставят нужный блок. еще и сами по себе не отличались способностью к зачатию. Куда торопиться тому, кто спокойно дотягивает до двух сотен лет? Но определенный смысл в словах Курта был. Поэтому я отшатнулась от Саймона, проверила, как лежит противозачаточное заклинание, удостоверилась, что оно в относительном порядке, и выпрямилась. Кто-то испортил все наши припасы. «По-твоему, это я погрыз мешки?» Клара мне первому показала, во что превратились крупы. Растерянность и обида на его лице быстро сменились злостью. «Не знаю», — честно призналась я и пожала плечами, «но и во внезапное нашествие мышей тоже не верю, поэтому под подозрением все». включая одну маленькую золотую мышку», — кивнул Сай. «Она спит!» «От возмущения у меня даже воздух закончился!» не нашелся, что ответить, решил обвинить меня и вспомнил о моей мыши, у магов с несколькими зверями главным считается самой сильной. Это ледяная лисица. Значит, я могла бы управлять лисами, но не мышами. Главным считается тот зверь, который достался при рождении, а это мышь. Ими ты и сможешь управлять. Я фыркнула и отвернулась от него. Нашел, к чему прицепиться. Моя золотая мышь — мелкий и безобидный зверь который постоянно спит она почти не дает магии, тем более не сможет управлять другими мышами Зато саю ничего бы не стоило разорвать мешки высыпать из них еду, затем притащить из сада мышь сучить ее берту и разыграть спектакль обмани дурную горожанку пусть и дальше хлопочет над припасами они занимаются заклятиями Поедешь в город и закупишь все необходимое иначе я прищелкнула пальцами над которыми тут же взвилось облако снежинок. Через мгновение в его центр вонзилась крохотная молния и тут же исчезла. «Тебе так нравится командовать?» Сай догнал меня, подхватил и закинул себе на плечо. Я попыталась выкрутиться, но оказалось у него на руках. «А в твоем списке сливки будут?» «Это уровень преддипломной практики, а у тебя только первые занятия». Я щелкнула его по носу, хотя Сай не расстроился. Только рассмеялся. Вот таким он нравился мне гораздо больше, чем угрюмым и злым. Наверное, мы смогли бы поладить, будь он постарше и не изловчих. Я способный, рассчитываю, выучить все к концу семестра. Аха-ха! Ты себе и не представляешь объем материала. И, кроме обязательной программы, есть еще факультативы, дополнительные курсы, повышенный уровень не знаю смогу ли совмещать это с работой доброго трактирщика такая нагрузка по смешенкам в его глазах было заметно что сай шутит и тему с занятиями он не стал развивать донес меня до дома забрал у клары список затем второй у меня в котором перечислялись все необходимые в быту вещи вроде полотенец мыла постельного белья и прочего по минимуму только чтобы сделать дом немного похожим на трактир на большее Не хватит денег. Остерегайся Флина. Я напоследок оглядела Сая, вручила ему деньги и создала телепорт. Крайне опасный тип. Встреча с ним — худшее, что может случиться в жизни. Из-за него все мы оказались здесь. Да? Он изогнул брови, как намек, что из-за Рейгали Флина здесь оказалась только я. Потом уже затащила его, а все остальные прибились. Доля правды в этом была — но запустил эту цепочку именно мой зетек. «Иди уже!» Я толкнула его в телепорт, отправила туда же осликов и вздохнула с облегчением. С одной проблемой разобралась. Теперь пока все предели, можно заняться и моей схемой. «Тётушка Гвен!» — раздался звонкий голос Берта от дома. «У тебя там чудище в подвале. Это нормально?»